Глава 13. Закончив развозить мальчиков по всему Уэсчестеру, я с удовольствием поехал бы в усадьбу кимболов и спросил бы Мануэля, не могли бы вы сказать мне, хранит ли ваш отец свою сумку с клюшками в клубном шкафчике и есть ли у вас ключ от него? «До него наверняка дойдет, — подумалось мне, — что на этот вопрос не ответишь недоуменным вздергиванием бровей. В мыслях своих я уже усаживал его на электрический стул. Однако сознавал все же, что, коли убийца он, лучше пока оставить его в неведении. А еще я сознавал, что для ареста и осуждения Мануэля Кимбала мало одного того факта, что он меня нервирует». Томило меня и другое искушение — заглянуть в контору Андерсона и предложить ему пари на десять тысяч долларов, что никто и не думал убивать Питера Оливера Барсту. Еще в самом начале Вульф затеял игру в прятки. «Целых два дня на всем белом свете только мы с ним, да еще убийца, знали, что Барстоу убит, теперь только нам одним». За тем же исключением, да еще за вычетом мальчиков насильщиков было известно, что убили его по чистой случайности. В общем, доставив домой последнего мальчишку, я направился в Грин-Медоу, благо клуб был неподалеку. И я намеревался немного поспрашивать насчет шкафчика, однако по прибытии на место делать это поостерегся. Если бы вдруг открылось, что мы проявляем хоть малейший интерес к шкафчикам, все могло бы пойти прахом, раз уж не составляло секрета, что сумка барсту в клубе никогда не хранилась. Поэтому я лишь поболтал со старшим носильщиков, да поздоровался с распорядителем. Может, я и надеялся насладиться созерцанием Мануэля Кимбала, но нигде его не заметил. У старшего Кимбала, как сообщил мне его сын, была брокерская контора по покупке и продаже зерна на Перл-стрит. Когда я позвонил туда в начале пятого, мне сказали, что Э. Д. Кимбал должен вернуться из Чикаго завтра, в пятницу, на экспрессе Сенчери. Если бы не это, думаю, я попытался бы что-нибудь предпринять в уэс 4 тем же вечером. На худой конец, с наступлением темноты, подкрался бы к дому кимболов и заглядывал во все окна. Однако старший Кимбал все еще находился в дороге и оставалось только ждать. Я отправился домой. После ужина тем вечером Вульф попросил меня взять блокнот и снова зачитать ему записи о моем визите к Мануэлю а также то немногое, что о младшем Кимбале рассказали Сара и Ларри барстоу Мы долго обсуждали его и пришли к кое-каким выводам. Рассмотрели даже вероятность того, что барстоу отнюдь не случайно пришлось одолжить драйвер у старшего Кимбала, задумавшего убийство, хотя это и была, конечно же, сущая бессмыслица — Я заикнулся про Мануэля, однако Вульф потребовал серьезных доказательств. Пришлось признать, что я не мог предъявить не то, что улик, но даже причин его подозревать. Насколько я понимал, с той же вероятностью убийцей мог оказаться любой другой член клуба «Грин имеющий возможность забраться в шкафчик старшего Кимбала. «И все-таки настаивал я». «Будь он моим сыном, я отправил бы его в кругосветку и построил ограждение через весь Тихий океан, чтобы он не смог пробраться назад».